Глава 21. Каким-то чудом инспектор Джонс не отказался захватить меня в больницу. Когда я попросилась поехать с ним, он не растекся в любезностях, однако не возражал. Миссис Хеммилтон еще не приходила в сознание. Я хоть и понимала, что сразу меня к ней скорее всего не пропустят, но хотел оказаться рядом, когда она очнётся. У неё не было здесь близких друзей, которые могли бы ее утешить, а мне думалось, что кто-то должен находиться с ней. Хоть мистер Хемિલ્тон и плохо с ней обращался, я знала, ей будет тяжело. Ведя машину, инспектор был чрезвычайно холоден. Недовольство исходило от него волнами, выше тех, что разбивались о прибрежную скалу. Меня одолевало смутное подозрение, что если бы между нами не установились неплохие отношения, он бы без всяких колебаний арестовал меня за незаконное вторжение в чужие владения. Я посмотрела в окно. Ветер усиливался, на горизонте показались тучи. Кажется, надвигается шторм, сказала я. «Еще какой? отозвался инспектор. И мне почему-то показалось, что он имеет в виду вовсе не погоду. Я инстинктивно чувствовала, что если позволить инспектору слишком долго дуться, будет только хуже. Наверное, еще можно хоть что-то исправить. Вкратце, полупокаянным тоном я завела волынку. Надеюсь, вы не слишком сердитесь, инспектор Джонс. Да, возможно, с моей стороны было неосмотрительно обыскивать номер мистера Хэмильтона. Но если бы мне удалось найти орудие убийства, вы не имеете никакого права брать на себя обязанности полиции, резко перебил меня инспектор. Я хотела как лучше, продолжил я, подпустив голос побольше раскаяния. На самом деле, я не была так смущена, как, надеюсь, это прозвучало, но понимала, что лучше его не злить. Возможно, ответил инспектор уже не таким ледяным тоном, как я с удовольствием отметила. И тем не менее, вы были не просто неблагоразумны, но и сильно рисковали. Вы хоть понимаете, что тоже могли пасть с жертвой? Что, если бы убийца обнаружил вас? Я как-то не удосужилась подумать об этом раньше, а потом до меня дошел смысл слова, употребленного инспектором. Убийца? Так вы думаете, это убийство? Я думаю, мы имеем все основания предполагать, что мистер Хеммилтон не поскользнулся и не потерял равновесие, усаживаясь в ванну. Тогда, по сути, вы говорите то же, что и мой муж. Инспектор покосился на меня. Кажется, вы наладили отношения с мистером Эймсом. Я замялась. Несмотря на наши совместные усилия в последние дни, я по-прежнему не знала, в какой точке находятся мои отношения с Майло. У него благоприятная фаза. Выжила я наконец. Никаких гарантий, что это надолго. Ясно. А что это значит для мистера Трента? Я удивилась такому неожиданному повороту. Мне не очень хотелось обсуждать свои женские метания с полицейским, которого я едва знала, но у меня уже было время понять, что если инспектор Джонс о чем то спрашивает, У него всегда имеются на то веские причины. Беседа начинает приобретать скорее личный характер. Не правда ли, инспектор? Я старалась говорить легко. Да, миссис Эймс, думаю, так. И вот он свидетельствовал о том, что он ждет ответа. Я снова посмотрела в окно. Мне я очень тепло отношусь к Джиллу». и всегда относилась, но в конечном итоге вышла замуж за Майло. Вот, пожалуй, все, что можно сказать. Действительно ли все так просто? Вряд ли. Инспектор Джонс был весьма проницателен и, видимо, уловил мою неуверенность. Полагаю, упомянутые джентльмены не склонны считать, что все так незатейливо. Я посмотрела на Джонса. Возможно, вы и правы. Знаете, я поехала сюда к морю с Джилом, потому что часто думала, что было бы, если Джил такой надёжный. Смайло либо в раю, либо в аду, середины тут нет. Ну вот я вам и ответила. Я выдавила тусклую улыбку. Наверное, вы решите, что я очень непостоянная женщина. «Ничуть. Как показывает ваша явная склонность совать нос не в свое дело, вы очень решительная женщина и умная. Благодарю вас, инспектор. Комплимент, хоть и высказанный в несколько оригинальной форме, был мне приятен. Если позволите предостеречь вас, так миролюбиво продолжил Джонс, Я бы на вашем месте тщательно выбирал союзников. Я внимательно посмотрел на него. А столь внезапным предупреждением. Несколько загадочные замечания. Я не собирался загадывать вам загадки. Я только хотел сказать, что все очень запуталось, будьте осторожны. Я нахмурилась. Чего-то он не договаривал. И точно не будет ничего разъяснять, по крайней мере, мне сейчас. Совет дельный, не замечать опасности после сегодняшних событий было бы слишком неблагоразумно. Если кто-то убил Хеммилтона и отравил его жену, я обмерла. Невероятно, как мне не пришло это в голову раньше. Скорее всего, мне действительно с чудом удалось избежать неприятностей. Хеммертона утопили, его жену отравили. Если кто-то заменил мой аспирин на снотворное, может быть, со мной тоже хотели расправиться. Инспектор. еще кое-что. Я достал из сумочки тот самый пузырек с аспирином. Кажется, меня тоже пытались отравить. Джонс быстро посмотрел на меня и снова перевел взгляд на дорогу. Что вы имеете в виду? Вечером, когда арестовали Джила, я приняла две таблетки аспирина из этого пузырька и сразу же уснула, а утром была какая-то вареная. Я практически уверена, что тут не аспирин. Понимаю, звучит дико, но Почему вы раньше не рассказали, миссис Эймс, перебил меня инспектор. Он перестал сдерживаться, и я почувствовал себя как нашкодившая школьница перед строгим учителем. Право, я просто забыла, тогда это казалось довольно абсурдным. У меня возникло лишь смутное подозрение, но теперь там еще остались таблетки. Да, несколько. Джонс протянул руку. И я передала ему пузырек. Инспектор бросил его в карман. Я отдам их на анализ. Может, это не так уж и абсурдно, как вы полагаете. Но зачем кому-то меня отравить? Какой смысл? На данный момент миссис Эймс, довольно много деталей кажутся бессмысленными, однако постепенно они начинают отрачивать качество, заметил инспектор. После этого до самой больницы мы молчали. Когда я хотела выйти из машины, инспектор движением руки остановил меня. И последний миссис Эймс. Выражение в у лица по-прежнему было дружелюбным, но твердость взгляда и категоричность тона свидетельствовали о том, что сейчас он даст мне указания, которое подлежат неукоснительному исполнению. До сих пор я был Великодушен, скажем так, поскольку вы мне симпатичны. К тому же, если честно, мое руководство косо смотрит на применение строгих мер к обеспеченным людям со связями за незначительные правонарушения. Но позвольте вас предупредить. Если вы или ваш муж еще раз решитесь на какие-то самостоятельные действия, Я без колебаний приму необходимые меры для обеспечения как вашей безопасности, так и успеха расследования. Повториться это не может. Я ясно выразился. Кристально, инспектор. Джонс прошел к месту Хемилтон велев мне подождать. Понимая, что меня не пустят, я уселась в приёмной. Но поскольку терпение не входит в число моих основных добродетелей, вскоре вскочила и принялась осматривать здание. Больница была чистая, тихая, с длинными белыми коридорами. Запах моря смешивался с довольно едким запахом дезинфицирующих средств. Здесь было спокойно, как будто на море люди болеют редко. Только вот, кажется, это не относится к Брайтуэлу. мрут как мухи по лаконичному и справедливому хотя и не самому мягко говоря уважительному выражению майла после смерти хэммилтона представлялось невероятным что оливия хендерсон может иметь какое-то отношение к убийствам, и тем не менее я хотела с ней поговорить На мой взгляд, момент был подходящий. Подойдя к стойке, за которой сидела крупная строгая женщина, я спросила: "Могу я пройти к Оливии Хендерсон?" Она без выражения посмотрела на меня и резко ответила: "По распоряжению врача к мисс Хендерсон сегодня больше не допускаются посетители". "Но я всего на минутку. Самочувствие ей, конечно же, позволит?" Мисс Хендерсон взволновал первый посетитель, и врач отдал особое распоряжение, сегодня к ней больше никого не пускать. Я насторожилась. Какой посетитель? Я не вправе разглашать эти сведения. Могу только сказать, что в настоящее время мисс Хендерсон находится под строгим медицинским наблюдением, и ей не позволено никого принимать. Женщина снова занялась бумагами на носталия. Я поняла, что разговор окончен, и, теряясь в догадках, отошла от стойки. Кто сегодня был у Оливии? Скорее всего, кто-то из постояльцев в Что же ее разволновало? Все это крайне таинственно. Ненадолго я задумалась, а не пробраться ли тайком в её палату? Но в ушах еще звучали слова инспектора. Мне сразу стало ясно, что это не пустые угрозы, а перспектива оказаться в сырой темной камере не очень привлекала. В приемной как-то вдруг стало душно, и я вышла на улицу. Ветер усилился, но на ярко-синем, испещренном легкими белыми облачками небе ярко светило солнце. Видневшиеся в отдалении тучи, похоже, приближались не очень быстро. Если и будет дождь, то вероятно только к вечеру. Больница стояла на берегу, и на несколько минут, глядя на море, я предалась покою. Затем мой взгляд привлекла соседняя деревня. Издалека она показалась очень симпатичной. Инспектор Джонс наверняка сообщит мне, когда мисс Хемિલ્тон придет в себя. А пока можно прогуляться и немного успокоить нервы. До деревни я дошла за пару минут и глазея на витрины, походила по улицам. Посреди местных жителей отдыхающих, я почти забыла о всех тех ужасах, что случились за последнюю неделю. Почти. Моё внимание привлекла уютная лавка старьевщика, и я засмотрелась на полки, заставленные безделушками. от дешёвых гипсовых бюстиков до чудесного фарфора. На глаза попалась пара золотых запонок с выгравированной буквой «Э», И подчинившись внезапному импульсу, я их купила, решив, что Майло они должны понравиться. Выйдя из лавки, я вдруг увидела, как в конце улицы из какого-то магазинчика выходят мистер и миссис Роджерс. Они удалялись от меня быстрым шагом. Я окликнула их, но, видимо, увлечённые разговором, они меня не услышали, сразу сели в машину и уехали. На обратном пути в больницу я обратила внимание на дом, откуда вышли Роджерсы. Это была аптека. Меня вдруг осенило. Я остановилась у входа и чуть помедлив зашла внутрь. В знак приветствия звякнул маленький колокольчик. Единственная за прилавком продавщица с приятным круглым лицом и огненно-рыжими волосами широко мне улыбнулась. "Здравствуйте, мисс. Могу я вам чем-то помочь?" "Я только что видела, как отсюда вышли мои друзья", объяснила я. "Но не догнала их, они уехали. Мы живем в Брайтуэле. Думаю, они вряд ли купили мне аспирин, скорее всего, забыли". "Да, мисс. Они не покупали аспирин. Еще не очень знаю, куда вывернуть, я небрежно сказала. Наверное, запаслись снотворным. Да, мисс. Леди потеряла свое. Мне удалось сохранить на лице невозмутимое выражение, но мысли заметались. Зачем Роджерсом покупать снотворное сразу после того, как была отравлена миссис Хеммилтон? Они, конечно, уже знали о смерти Хеммилтона. Интересный момент для похода в аптеку. Я купила пузырек аспирина взамен того, что отдала инспектору. Ситуация не прояснялась, а только все больше запутывалась. Но одно несомненно: по Брайтуэлу гуляет достаточное количество снотворного, чтобы разделаться со всеми нами. И пока аптекарь что-то приветливо щебетала, Я приняла решение отныне очень внимательно относиться к тому, что ем и пью. Я вернулась в больницу, погруженная в глубокие раздумья. Неприветливая женщина за стойкой сказала мне, что инспектор еще не появлялся, и я снова уселась ждать. В голове роились самые неприятные мысли. Если кто-то собирался меня убить, предварительно опоив Но как же мне повезло, что Майл решил провести ту ночь у меня. Но все таки я никак не могла понять, зачем кому-то меня убивать. Я не имела ко всей этой истории практически никакого отношения. Если тут действительно замешаны и чем ради всего святого я могла им помешать? Ни одно маломальски разумное основание не приходило в голову. И когда подошел инспектор Джонс, нервы были уже на пределе. Правда, несмотря на нервозность, я тут же заметила, что он необычно мрачен и встала, приготовившись к худшему. "Лариса, в порядке?" спросила я. "Жива, что ни одно и то же. — Как она восприняла новости? "Тяжело". Я бы сказал, да. Она не вполне в себе, чтобы она там не выпила, пойло было очень сильным. Инспектор помолчал, словно раздумывая, сколько можно мне сказать, а затем продолжил. Видимо, мистеру Хэммилтону дали то же самое. Его лицо было над водой, это означает, что его скорее всего держали под водой, пока он не захлебнулся. Следовательно, Он был слишком оглушен, чтобы сопротивляться. Холодок пробежал по спине, когда я вспомнила плеск воды, который слышали мы с Майло. Спасая свою жизнь, Хеммилтон отбивался как мог, но мог он немного. Меня захлестнула волна жалости. Если бы мы чуть раньше выбрались из шкафа, вдруг можно было чем-то помочь? Вы в порядке, миссис Эймс?» — спросил инспектор, внимательно глядя на меня почти добрыми глазами. Ужасный день, сказала я. Больше всего в этот момент мне хотелось расплакаться. Еще кое-что? Да? И я услышала в своем голосе что-то очень похожее на страх. Я передал врачу ваши таблетки. Экспертиза еще не закончена, но он твердо уверен, что в пузырьке не аспирин, аснотворное. Это известие не слишком удивило, но все таки когда узнаешь, что твои подозрения подтверждаются испытываешь нечто вроде шока. Кто мог иметь к ним доступ? поинтересовался инспектор. Не знаю. Кто угодно, скорее всего. Боюсь, по безопасности они всегда запирают дверь. Но пузырек стоял точно на том же месте, где я его оставила. Ваш муж в ту ночь был с вами? Да, но я решительно не понимаю, зачем ему это. Честно говоря, я не понимаю, зачем это вообще кому-нибудь надо. Я ни для кого не представляю никакой угрозы. Возможно, вам известно больше, чем вы думаете, загадочно произнес инспектор. «Пойдемте, я вас отвезу. Вам нужно отдохнуть, я кивнула. Мне очень хотелось лечь в тишине и покое и поделиться с Майлой тем, что я узнала. В какой именно момент он стал для меня успокоением и утешением, сказать было трудно, но в эту минуту я испытывала сильнейшее желание оказаться рядом с ним. Мы с инспектором прошли к машине, не нарушая мирного молчания. Я раздумывала сообщить ли ему о том, что видела Роджерсов. Он точно отругает меня за самодеятельность, но удержаться я не смогла и стараясь обойти вопрос, как мне это удалось, выложила ему всё. Вот оно как. Последовал комментарий инспектора, высказанный с непроницаемым видом. Но какой у Роджерсов мог быть мотив убивать мистера Хоу, спросила я. Может, в этом ничего особенного и нет, задумчиво произнес Сон, не отвечая на мой вопрос. Но вы правильно сделали, что поставили меня в известность. Когда мы добрались до гостиницы, Джонс затормозил и серьезно посмотрел на меня. Я надеюсь, все скоро прояснится, миссис Эймс. а пока, пожалуйста, будьте очень осторожны. «Непременно, инспектор Я пошла к гостинице так глубоко задумавшись, что чуть не натолкнулась на Лайонела Блейка. "О, простите", сказала я, и присмотревшись, заметила, что он очень напряжен. Каким бы хорошим актером ни был Блейк, и сейчас он даже не пытался скрыть расстройство и без предисловий спросил: "Это правда, что говорят?" Я мрачно кивнула. "Боюсь, что так. Блейк потер рукой подбородок и пробормотал что-то нечленораздельное. Единственное слово, которое мне удалось разобрать, было "год". Затем он, кажется, взял себя в руки, и я с восхищением увидела, как его лицо приняло спокойное, безмятежное выражение, какое я у него и ожидала. "Я тут прогуливался", пояснил он, и даже голос у него изменился. Сбросив напряжение, снова став мелодичным, в гостинице сгущается удушливая атмосфера. Мечтаю отсюда уехать. Я тоже. Как вы думаете, будет много шума? Вдруг поинтересовался Блейк. Странный вопрос, подумала я, но, наверное, артисты не могут об этом не думать. И гостиничный персонал и полиция пока делают все, чтобы не пускать сюда журналистов, пожало плечами. Хотя уверена, газеты полны всякими баснями. Мне почти и не хочется знать, что пишут. Ненавижу давать интервью. Не думаю, что возникнет такая необходимость, попыталась я его успокоить. Это будет зависеть только от вас. Блейк кивнул. Да, вы, конечно, правы. Вероятная невольно бросила взгляд на гостиницу, поскольку он вдруг сокрушенно воскликнул: "Простите, я задержала вас, миссис Эмс. Вам, конечно же, хочется отдохнуть после Примите мои извинения". "Не извиняйтесь, мистер Блейк", сказала я, тем не менее обрадовавшись, что разговор окончен. "Возможно, увидимся за ужином". "Конечно". В дверях я обернулась и увидела, что он в самом деле решил продолжить одинокую прогулку. Что-то в этой встрече мне не понравилось, но я была слишком утомлена, чтобы анализировать свои ощущения. В холле, усталая и измученная, как еще никогда в жизни, я ввела взглядом к креслам, надеясь в одном из них увидеть Майло. Но вместо него будто из ниоткуда вдруг вынырнула миссис Роланд. И прежде чем я успела ретироваться, налетела на меня. Сегодня на ней было бирюзовое платье с крупными алыми цветами, а на шее болталась добрая дюжина самых разнообразных бус: ракушки, жемчужины, гагат, какие-то резные деревяшки. Подплывая ко мне, Ивона Роланд в буквальном смысле слова гремела костями. Эй, Мари, дорогуша, вы еще здесь? Я думала, вы уехали вместе с мужем. Я слушала вполуха, как не нравилась мне эта женщина, сейчас мои нервы не были способны переварить ее в полном объеме». Куда уехала, переспросила я, на мгновение задержав взгляд на инкрустированной изумрудом черепахе, свисающей с длинной цепочки на грудь миссис Роланд. Да обратно же в Лондон, по-моему, именно туда? Я пристально посмотрела на нее». Майло уехал? Ну, конечно, моя дорогая, не так давно. Я была уверена, вы поехали вместе. Меня будто стукнули по голове чем-то тяжелым. — Вы наверняка ошибаетесь. Да нет же, милая. Его насмотрела на меня широко раскрыв глаза. Вашего прелестного мужа трудно с кем-нибудь перепутать. Простите, миссис Роланд. Мне нужно кое-что проверить. Да, разумеется, вам нужно больше бывать на солнце, Эммири, крикнула она вслед. Вы какая-то бледная. Собрав все силы, чтобы казаться спокойной, я подошла к стойке. Миссис Роланд, конечно же, что-то напутала. Майла не мог уехать, не сказав ни слова. Даже думать смешно. Мне есть письма, спросила я. Миссис Эмэри Эймс. Да, миссис Эймс, записка. Ее оставил ваш муж примерно полчаса назад. Попросив передать, как только вы вернетесь. Я взяла конверт, знакомый конверт Майло. Может, он пошел в деревню, и мы с ним разминулись? Я распечатала конверт и вынула оттуда записку, написанную родным размашистым почерком. Дорогая Мне нужно в Лондон. Пока не знаю, когда вернусь. М.